Те, кого любит мастер, — это придуманные им герои. Он получает возможность творить вечно. Он освобождается от понтия Пилата и от памяти о пережитых страданиях, перейдя ручей, символизирующий реку забвения лету. Память мастера, беспокойная и память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера как сам он только что отпустил им созданного героя. Здесь булгаков следует мировой традиции, рассматривающей покой как одну из высших человеческих ценностей. Можно вспомнить, например, роман Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», где Адам Кисель, воевода Братславский, горестно восклицает, Пусть Бог судит нас за наше деяния, и да пошлет он хотя б после смерти покой тем, кто при жизни страдал сверх меры. Таким же покоем награжден мастер. Кто много страдал перед смертью, без сожаления покидает туманы земли, ее болота и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. Пушкинское стихотворение «Пора, мой друг, пора!» «Покоя сердце просит», подсказавшее Булгакову название тридцатой главы мастера и Маргариты «Пора, пора!» содержит формулу «На свете счастья нет, а есть покой и воля, применимую к награде, которую получил мастер». Он, подобно поэту, мог бы сказать о себе «Давно устал и раб, замыслил я побег, в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Такая обитель — последний приют булгаковского героя. Показательно, что именно в тридцатой главе Маргарита окончательно решает вверить свою судьбу и судьбу своего возлюбленного черту. Черт знает, что такое, и черт, поверь мне, все устроит. Как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку. Эта троекратно повторенная фраза звучит как заклинание. После нее является подручный Воланда Азазелла и с помощью яда обеспечивает мастеру и Маргарите посмертный покой. Во второй редакции романа в 1934 году двойственность положения мастера во время последнего полета особо подчеркивалась. Поэт, так именовался тогда будущий мастер, одновременно и мертвый, и живой. Над неизвестными равнинами скакали наши всадники. Луны не было и неуклонно светало. Воланд летел стремя к стримени рядом с поэтом. — Но скажите мне, — спрашивал поэт, — кто же я? — Я вас узнал. Но ведь несовместимо, чтобы я, живой из плоти человек, удалился вместе с вами за грани того, что носит название реального мира. — О, гость дорогой! — своим глубоким голосом ответил спутник с вороном на плече, словами Арии Кончака из оперы Бородина «Князь Игорь», примечание автора. О, как приучили вас считаться со словами! Не все ли равно, живой ли, мертвый ли? Тут чувствуется интонация булгаковской дневниковой записи в ночь с двадцатого на двадцать первое декабря, 1924 года по поводу полемики вокруг книги Троцкого «Уроки октября». Публика, конечно, ни уха, ни рыла не понимает в этой книге, и ей глубоко все равно, Зиновьев ли, Троцкий ли, Иванов ли, Рабинович. Примечание автора. «Нет, все же я не понимаю», говорил поэт, потом вздрогнул, выпустил гриву лошади, Провел по телу руками и расхохотался. — О, я глупец! — воскликнул он. — Я понимаю. Я выпил яд и перешел в иной мир. Он обернулся и крикнул Азазелло. — Ты отравил меня! Азазелло усмехнулся ему с коня. — Понимаю. Я мертв, как мертва и Маргарита, — заговорил поэт возбужденно. — Но скажите мне... — Мессир, — подсказал кто-то. — Да, что будет со мною, мессир? — Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Тут можно вспомнить слова Сталина в разговоре с Булгаковым. Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. — Примечание автора. Вообще могу вас поздравить, вы имели успех. Так вот, мне было велено, разве вам можно велеть? О да, велено унести вас. В окончательном тексте и на бытие мастера после отравления приобретает более ярко выраженный литературный характер. Он уподобляется автору-персонажу собственного романа, подобно тому, как в персонажей его произведения превращаются виденные мастером и Маргаритой во время последнего полета и Ешуага и Понтий Пилат. Булгаков учитывал и истолкование пушкинского покоя и воли Александром Блоком в статье о назначении поэта. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл. Блок атмосферу, создавшуюся вокруг Пушкина, проецировал на свое собственное положение в послереволюционной России, как бы предчувствуя скорую смерть через полгода от недостатка воздуха, отсутствия творческой свободы. В том же положении находился Булгаков, равно как и созданный его фантазией мастер. Творческий покой Блока булгаковский герой может обрести только в последнем приюте, на границе света и тьмы, земного и внеземного бытия. Для разрешения вопроса, почему мастер в романе награжден не светом, а покоем, можно обратиться и к книге Фредерика Вильяма Фаррера «Жизнь Иисуса Христа». Там Христос характеризуется как Мессия и носитель света, и как тот, кто постоянно ищет уединения и покоя. Молва об этом чудесном событии — исцеление Бесноватого и тещи Симона, примечание автора. Разнеслась по всей Галилее и Перее, и даже до отдаленных пределов Сирии, и можно представить себе, как сильно утомленный спаситель нуждался после этого в продолжительном покое. Но лучшим и самым приятным для него отдыхом было уединение и безмолвие, где он, не тревожим и никем, мог быть наедине со своим Отцом Небесным. Равнина геннис была еще окутана глубокой тьмой, наступающей перед рассветом, когда, не замеченный никем, Иисус встал и удалился в одно пустынное место, и там подкрепил свой дух тихой молитвой, хотя дело, для которого он был послан, часто обязывало его проводить время среди теснящейся и возбужденной толпы. Он, однако же, не любил народного шума и избегал даже почестей и выражений признательности от тех, которые чувствовали в его присутствии как бы обновление всего своего существа. Но ему не давали даже на короткое время оставаться в покое и в уединении. Народ неотступно следовал за ним. Симон со своими друзьями почти гонялись за ним с неутомимой жаждой видеть и слышать. Они даже хотели почти силой удержать его у себя но он спокойно отклонил их настойчивость. Тут же историк добавляет, что Христос исцелял безбоязненно и спокойно, но не свободно от скорби и страдания. Мастер, познав страдания, тоже ищет покоя и уединения, и ради них готов даже прийти в дом скорби. Он сторонится толпы и боится людского крика. Подобно тому, как Христос по фарару в уединении и безмолвии остается наедине с Отцом Небесным, мастер остается наедине с замыслом романа о Понтии Пилате. Булгаковский герой оказывается в ссылке, когда во сне предстает перед возлюбленной. Приснилась неизвестная Маргарите местность, безнадежная, унылая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 мотив неживого воздуха заставляет вспомнить мысль блока о нехватке воздуха для поэта и конечно же тут никак не обойтись без Свидригайлова, который говорит раскольникову: Эх родион романыч всем человеком надобно воздуху воздуху воздуху прежде всего и сравнивает вечность, с пыльной банкой с пауками. Но Булгаков здесь отразил и подлинные обстоятельства судьбы своих знакомых, людей творческих, имевших отношение к театральному миру. Местность, в которой Маргарита видит мастера, явно северная. А в числе прототипов мастера был друг Булгакова Сергей Сергеевич Топлининов, один из лучших театральных художников Москвы в середине 30-х годов, сосланный на полтора года в Вельск, Архангельской области. Подвальчик мастера списан главным образом с особняка братьев Топлининовых, Мансуровский переулок, 9. Сергей Сергеевич топленинов обитал в нижнем полуподвальном этаже и в 1929-30-м годах, в трудный период в своей жизни,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 как это делает и мастер в своем подвальчике. Также и Павел Сергеевич Попов, живший неподалеку от Арбата в Плотниковом переулке 10, квартира 35, был в 1931-1932 годах на несколько месяцев выслан из Москвы, а его полуподвальная квартира нашла отражение в подвальчике мастера. Булгаков своего героя поместил в психиатрическую лечебницу, но в подтекст ввел и мотив ссылки, более отчетливо присутствовавший в промежуточной редакции. Несмотря на всю ценность дарованного мастеру творческого покоя для самого Булгакова, определенная неполнота награды в романе присутствует. Прямее об этом говорилось в ранних редакциях. В частности, в наброске 1933 года Воланд сообщал мастеру. «Ты не поднимешься до высот, не будешь слушать мессы, но будешь слушать романтические». А в варианте 1936 года слова дьявола звучали следующим образом. Ты награжден благодари бродившего по песку и Ешуа, которого ты сочинил, но о нем более никогда не вспоминай. Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил. Ты будешь жить в саду, и всякое утро, выходя на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой дом. Исчезнет из памяти дом на садовой, страшный босой, но исчезнет мысль о гоноцре и о прощенном игемоне Это дело не твоего ума. Кончились мучения. Ты никогда не поднимешься выше, и Ешуа не увидишь, ты не покинешь свой приют. Это потому, что мастер сломлен выпавшими на его долю испытаниями, и его роман стал ему ненавистен. Сожжение рукописи Айешуа и Пилати и ее чудесное возрождение из пепла Воландом, сопровождаемое популярным афоризмом «Рукописи не горят», может быть понято в свете книги Михаила Ильича Щелкунова. Искусство книгопечатания в его историческом развитии. Там отмечалось, что если душа книги — ее содержание, то тело книги — бумага, на которой она напечатана. Сожжение романа мастером, как и его отказ от борьбы, не в силах уничтожить бессмертную душу произведения, высокую историю Иешуа и Пилата.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 По воспоминаниям Елены Сергеевны, в своей основе был написан задолго до смертельной болезни. Здесь есть явные переклички со стихотворением Николая Гумилёва «Творчество». Моим рождённые словом гиганты пили вино. Всю ночь и было багровым, и было страшным оно. О, если б кровь мою пили! Я меньше бы из немог, И пальцы зари бродили По мне, когда я прилег. Проснулся, когда был вечер, Вставал туман от болот, Тревожный и теплый ветер, Дышал из южных ворот. И стало мне вдруг так больно, Так жалко стало дня, Своей дорогой вольной, Прошедшего без меня умчаться к водогонку свету, но я не в силах порвать мою зловещую эту ночных видений тетрадь. Совпадают не только ощущения полета и связанный с ним образ таинственных туманов, встающих от болот, не только грустный вечерний пейзаж, но и то, что мастер, с которым в лирическом аналоге как бы сливается рассказчик, не может уйти в свет, так как не в состоянии отрешиться от творчества, потому и материализуется вновь дословно сохранившийся в его голове роман о Понтии Пилате «Ночных видений тетрадь». Лишь после завершения романа прощением Пилата В сцене последнего полета эта история уходит из памяти героя, освобождая ее для воплощения новых замыслов. Сходство творческих ощущений Гумилёва и Булгакова здесь несомненно. Покой мастера противопоставлен покою Иуды из Кириафа и Иосифа Каифы, купленным ценой жизни И страданий других людей. Можно указать на безусловно известное Булгакову письмо Гоголя матери от 8 июня 1833 года. Зачем нам деньги, когда они ценою вашего спокойствия? На эти деньги мне все кажется, что мы будем глядеть такими глазами, как Киуда на сребреники. За них проданы ваша тишина и, может быть, часть самой жизни, потому что заботы коротают век. Последний приют мастера среди множества литературных ассоциаций напоминает и цветущий остров из романа Чарльза Мэтьюрина «Мельмут-скиталец», где возлюбленная Мельмута, красавица Иммали, просит его остаться навсегда, чтобы не возвращаться в этот мир зла и горя. Здесь цветы всегда будут свисти, а солнце светить так же ярко, как в тот день, когда я в первый раз тебя увидела. Зачем же тебе возвращаться в мир, где людям приходится думать и где они несчастны?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 Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его. В финале булгаковского романа, когда не искал, ни площадки, Ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Главные герои в блеске первых утренних лучей миновали ручей и двинулись по песчаной дороге. Маргарита при этом говорит мастеру.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 Они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Вечный дом — это место пребывания души мастера, его бессмертного гения. За гениальный роман о Понтии Пилате мастер награжден творческим покоем, но в современном обществе ему существовать невозможно как легендарный Фридрих Барбаросса, которому суждено спать вечным сном в недрах горы Кевгайзер и пробудиться лишь тогда, когда немцы объединятся, чтобы отразить врагов. Тут можно вспомнить образ императора, являющийся поэту во сне в поэме Гейне «Германия. Зимняя сказка». Перевод Левика Сам император сидит, Сидит он века за веками на каменном троне, А каменный стол, двумя опираясь руками, И огненно-рыжая борода свободно до полу вьется. То сдвинет он брови, то вдруг подмигнет, Не знаешь, сердит или смеется, Или думу думает он, или спит. Подчас затруднишься ответом — Но день придет, и встанет он, уже вы поверьте мне в этом. В связи с этим образом прежде всего вспоминается Пилат, который сидит на своем каменном троне на вершине горы в финале булгаковского романа. И непонятно, плачет ли он или смеется, когда освобожденный мастером устремляется навстречу Иешуа по лунному лучу. Герой Гейны, пробудившись, вершит свой суд. Император велит привести злодеев на суд и расправу, убийц, сванзивших в Германию нож, в дитя с голубыми глазами, в красавицу с золотой косой. О солнце, гневное пламя! Кто в замке, спасая шкуру, сидел и не высовывал носа, того на праведный суд извлечет покарающей Барбаросса. У Булгакова такой праведный суд творит Воланд, возвращающийся в финале вместе со свитой в недра земли. Однако и мастеру, очевидно, предназначена в будущем роль легендарного Барбароссы. Он и его восставшие из пепла роман вернутся к людям, когда изменится общество когда оно не будет разъединяться лозунгами классовой борьбы и вернется к вечным культурным ценностям. Тогда и мастеру, быть может, будет даровано гневное солнце, свет высшей истины. Пока же его удел лишь лунный свет, познание истины, а не слияние с ней. Пушкинский отрывок «Осень» как кажется, отразился в описании той награды, что ждет мастера в последнем приюте. Читаем у поэта. «Ведут ко мне коня, в раздолье открытом, махая гривою, он всадника несет. И звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол, и трескается лед, но гаснет краткий день.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 и стихи свободно потекут. Вспомним, как в «Мастере и Маргарите» после великого бала у Сатаны Коровьев убеждает других членов свиты и Маргариту, как приятно ужинать вот этак при Камельке запросто в тесном кругу, а в финале романа кони Воланда приносят влюбленных к последнему приюту.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 Автора романа о Понтие Пилате тоже будет окружать незримый рой гостей, персонажей новых произведений, еще только замышляемых, которым еще только предстоит обрести форму рукописей, которые не горят. Мастер с помощью поэтической интуиции угадывает евангельскую истину, затемненную трудом многих поколений ученых, которые пытались рационально объяснить, не укладывающиеся в пределах одного только разума, высшие духовные побуждения. Мастер подтверждает постулат, сформулированный немецким поэтом-романтиком Навалисом в посмертно опубликованных фрагментах. «Поэт постигает природу лучше, чем разум ученого».